5 февраля. Четверг. А премьера прошла, кажется, удачно. Может быть, и более щедрый эпитет можно было бы поставить. Да ведь известно, что скажет брат Мусье в своих «Фигаро». Кричали «Браво!» и много раз мы выходили на поклоны. А после спектакля нас приветствовал посол Яков Петрович и тоже разделил наши приятные минуты от только что затихшего зала. Я понимаю, что кричали наши, как и мы кричали нашим на балете, «Наши есть везде. После спектакля прием коллектива в Эдеоне я съел несколько микробутербродов, запил оранжем и ушел спать, хотя не спал и в два часа ночи крикнул соседям. «Лешка, ложитесь спать, надоели!» И надо же, они выключили приемник и затихли. Но я все равно не мог заснуть, Я опять начал монолог и диалог с Любимовым. Это опасно. Я становлюсь политиканом». Но какое-то соблазн, какая-то отрава давать интервью репортерам, толпе репортеров с микрофонами и фото, и кинокамерами, и говорить все, что тебе вздумается, и знать, что будешь услышан, а скандален, а значит, известен. Огромный соблазн поговорить свободно, взорваться и удивляться смелости своей мысли и языка, а если ты еще поносишь начальство, а любимов. Мое как бы начальство. Это доставляет удовольствие мелким душонкам. Хватит. Меня хвалили после первого акта, особенно монолог в зал. Он так звучит в свете нынешней политики Горбачева просто в десятку. Как будто нарочно. Эфрос сегодня так перестроился. Хотя это было сделано десять лет назад. Ну, разберется, надеюсь, мусье. Сейчас опять прием в посольстве, и я хочу поехать. И съездил зря. А, впрочем, нет. Нам читали лекции по правилам поведения во Франции, где террористы, морозы и студенты вогнали Францию и Париж в осадное положение. Успел вчера записать свои впечатления? Спросил меня Г.И., представитель министерства. Мне Иван сказал, что ты записываешь каждый день свои наблюдения. Ваня, ты знаешь, что за границей нельзя вести никакие записи? Что ж ты накапал на меня и зачем тебе это нужно? Сведения про меня поставлять. 6 февраля, пятница. Шестой день в Париже. Боже мой! В течение десяти лет после первого Парижа, вспоминая, я спрашивал себя, да было ли это? Или то был сон, как говорят в Одессе. И вот я шестой день в Париже. И видел его два раза из окна автобуса. И веду свои жалкие записи о любимове, Бортнике и своей персоне. Вот что значит — глядеть и не видеть, и беспрограммно жить. Записать, кажется... Ведь и дома можно будет потом, а сейчас надо торопиться наглядеться, наслушаться, набраться впечатлений. Задела цитата Ахматовой. «Хорошо, что есть маршалы, не предающие своего хозяина». Сразу кольнула. «Не если я тот маршал, что предал своего хозяина на пресс-конференции, и долго мысль эта не оставляла меня, долго я искал и ищу себе оправдания, но ведь сказал, что думал, а стоило ли это делать?» Но он безнравственный человек, пусть старый, но так не поступают. Не суди, да не будешь судим. Замечательная заповедь. Но ведь он же судит меня, а я что, камень? Мне бы в Париже о Тарковском написать, узнать, как похороны прошли. Неужели, как говорит Ростоцкий, за гробом никто не шел и закапывали его двое сотрудников из соф экспорт фильма? Станислав Ростоцкий, кинорежиссер. Как выясняется, бред сивой кобылы. Вчера рассказывали, что были тысячи, не тысячи, а тысячи народа, играл Растропович, а на кладбище люди поехали специальными автобусами и прочее. Все это надо проверить и узнать. Фигаро заметка весьма нелесная, откровенной ругани нет, но сломанное очарование А.П. Они бы хотели видеть Чехова традиционного, с очарованием неразличимой почти музыки, а тут сломанное нарочно чтобы не как по классике и так далее. Грустно как-то мне за бесцельно прожитые годы. Вот приехал Юрский, и я знаю, что он для Мартины будет интереснее меня и прочее. Мартина — переводчица. Больше знает, больше умеет, лучше воспитан и целоваться не полезет. А вы из деревни? А что, это видно? Начать главу родословное с того, как поставили, оформили в паспорте развод. Огромная печать — Разведен с гражданкой Шацкой. И какой был ветер в глаза, хотелось плакать. И чуть было не оставил паспорт в мусорном баке, но и оставил бы. А дальше что? Ведь разведен. И это после штемпеля в паспорте стало ощутимой явью. Что-то проползло по душе и коже, и ушли в мрак забвения счастливые дни Пальчикова переулка, улицы Хлобыстого, рождения Дениса. Его ползание по ступенькам, ведущим в комнату матери и ребенка, в аэропорту Домодедова, когда я их отправлял самолетом в Новокузнецк, в первый в жизни Дениса раз. Господи, давно ли это было? Я опять вспоминается Париж того приезда, это уже почти разрыв с Нинкой, и только механическое соединение в паспорте сближало нас в один номер под одну крышу. 7 февраля, суббота. «День освящен посещением русского кладбища. Бунин, Тарковский, Коровин, Дмитриевич. Зашли в церковь, поставили три свечки за упокой раба Божьего Андрея Тарковского. Действительно, нашел свой последний приют Андрей Арсеньевич в освободившейся могиле Харунжева. Занял его обиталище». Выселил из него забытого всеми хоронжева Такие порядки. Пятьдесят лет проходит, и место продается другому. Старые плиты, старый православный мхом поросший крест и маленькая стальная табличка, проволокой привязанная, с выбитой фамилией нового владельца жильца. Царствие небесное. Как я себя возненавидел за то, что так перепугался от сообщения Мартинетты в кафе-таверне, что завтра у нас будет Любимов на спектакле. Об этом все говорили в фойе, и настроение у меня рухнуло, я стал представлять себе будущую встречу с ним. Если плюнет мне в лицо, — думал я, — я ему плюну тоже и дам в морду. И с этим решением лег спать в третьем часу ночи, убежав от Бортника с французами и Мартинеттой. Восьмое февраля. Воскресенье. Вы ответите на вопросы? На любой. И вот уж которые сутки отвечаю мысленному корреспонденту. Любимого они воспринимают как политическую фигуру, и их интересует в основном твое отношение к его борьбе. Для меня все это его политиканство выглядит химерой. И только тут, на Западе, видя, как взрослые люди всерьез относятся к его заявлениям, я начинаю задумываться, а может быть он прав в своих требованиях свободы творчества, слова и прочего? Не всегда нас устраивает форма подачи, так, быть может, это издержки нашего воспитания в тоталитарном режиме? То, что на Западе считается свободным поведением, раскованностью мыслей и поступков, у нас выходит за рамки приличного поведения и прочее. Не вдаваясь в политику, ибо далеко зайдем, а это очень на руку скороспелым эмигрантам, которые вовсе выехали не из-за того, что им было так плохо, а просто из интересу, что называется, определить взаимоотношения любимого с труппой, как семейные. Жили-жили, детей спектакли рожали, и вдруг муж семью бросает и объявляет, что он это делает по политическим соображениям. И жена труппа головой понимает и разделяет, а сердцу не прикажешь. И ей, жене, все кажется, что он ее предал из-за того, что ему где-то лучше. Все остальное уже накручивается. И в сердцах мы готовы навешать на него за этот проступок разных собак, так же, как оголтело и самозабвенно подвернись возможность, станем его защищать, что мы, собственно, и делаем, и готовы простить ему все заблуждения и скитания, лишь бы хозяин вернулся в дом. Более того, слыша весьма нелестные отзывы о его постановках на Западе, его скандальном и неприличном поведении уже с западной публикой, нам больно и стыдно. «Он нужен России». Он нужен нам, и мы готовы, мы хотим, чтобы он скорее вернулся домой. А он выставляет требования за требованием и напоминает старуху из сказки Пушкина «Сказка о золотой рыбке». То одно требование, одно условие, потом другое. И у нас, у меня впечатление, что он просто не хочет возвращаться, а мы его тянем, тянем, и весьма возможно, как говорится, берем грех на душу. У него молодая жена иностранка, маленький ребенок, он обеспечен работой вперед и надолго, окружен красивой жизнью и комфортом, а мы его все тянем в прошлую жизнь, говорим, что будет лучше, а он уже не верит. Но Россия остается Россией, и все беды своей страны надо делить пополам, переживать с ней и со своим народом. 10 февраля, вторник, утро. Второй раз был на завтраке. Погода стоит, что называется, великолепная. День вчера опять прошел бездарно, впрочем, зря я так ополчаюсь на свои дни. Эдик Лимонов. И Мартина говорит, оставьев, распутин, мысли, идеи, но язык. Девятнадцатый век. А у Лимонова что хорошего? Язык? Где она нашла там язык? В примитивном мате? В непристойностях? Не на йоту воображения и стиля. Хоть какого-нибудь. У русского языка нет вчерашнего дня. А если это... Ломоносов и Державин — так это превосходно! Позорище!